Глава третья. И это все? Больше не будет никаких драматических перехватов. Не так они и расстроились на то, что мы украли у них птичку. И даже не обиделись на то, как легко и непринужденно мы пересекли их границу. Так сами виноваты. Нужно лучше ее охранять. К слову, я прилично офигел от того, что там было построено. Мне шнырка показал многое, что было спрятано на земле, да и в самой земле, когда мы пролетали мимо. Когда я осознал всю картину, то сильно задумался. Москаленко еще подумал, что я перенапрягся и стал сходить с ума, так как я потребовал планшет и по памяти принялся быстро набрасывать заметки на будущее, и, видимо, мои мозги так сильно скрипели, что даже вызвали тревогу у нашего временного пилота. Но не объяснять же ему, в чем дело. А там реально все очень странно и интересно. Быстрый анализ помог мне понять, что там происходит, что привело в еще большее недоумение. Внизу на границе империи была построена почти непрерывная оборонительная фортификационная линия, которая тянулась, насколько было видно, с запада на восток. Подземные галереи, автомобильные и железные дороги соединяли отдельные форты над и под землей. На оборонительных сооружениях были установлены бронебашни различного типа и назначения. Артиллерии ПВО просто не сосчитать. Складывалось такое ощущение, что монголы готовы в любой момент принять полноценное вторжение со стороны империи. Но суть в том, что вся эта оборонная линия была сугубо односторонней, и работать оно может только в сторону империи. Нет, ПВО у них дернулись в нашу сторону, но мы, не будь дураками, резко вильнули в сторону, проходя вне зоны поражения. К счастью, глаза Ерехона у них не было. Шнырька показывал мне лица людей, когда мы пролетали над ними. Обида и огорчение. У них были все средства, но воспользоваться ими они не успели. Вообще-то денег и труда сюда вбухано, ого-го. С другой стороны, арабский труд у них в почёте, так что проблем с руками у них не было. А вот средства на все это... Нищая страна, говорили в просветлённой Европе. А, ага, как же. Другое дело, что потраченные эти огромные деньги были, на мой взгляд, неразумно. Они вообще историю читали? Опыт линии Мажина и Блицкрига моих прежних родичей их ничему не научил? Или это дружбаны-китайцы на сдачу свою великую китайскую стену сюда продолжили? Те могут. Короче, мы не стали косплеить идиотов и лезть на пролом, а просто пролетели вдоль их оборонной линии, пока не нашли отличное место со слабой защитой. Правда, и там выглядело какое-то ПО, но наша птичка имела зубки под клювом. Я со вздохом насыпал желейки в накопители, и после моей указки Москаленко радостно уничтожил защитные огневые точки. Те, которые не смог поломать маньяк Шнырька. И до операторов, которых не смогли добраться несколько призванных мной тварей. В общем, коллективная работа, ага. Таким образом, мы спокойно перелетели через границу. Но даже это не гарантировало безопасность. Ведь были еще имперские гарнизоны. И тут я реально испытал шок. По правде говоря, я думал, что в Империи дела с обороной дальних рубежей обстоят намного лучше. А оказалось не так. Сюда даже не прилетела группа перехвата. И со мной не связались имперские войска, чтобы выяснить, кто я да что. «Плевать, что здесь горная местность. Защита должна быть повсюду». И это столица империи монголов считают дикарями, а нас просветленным и мощным государством. Теперь мне намного понятнее, почему к моим предкам монголы ходили в гости, как к соседний огород через дырявый плетень. Да и как вообще еще у империи Сибирь не отжали. И это здесь. А вот Китай никто дикарями не считает. Неужели там такая же ситуация? Здесь Байкальский хребет, земли Виконта-Громовицкого. Дал мне пояснение Москаленко, словно мне должно было это обо всем сказать. И что? Это, мать его, государственная граница, а не проходной двор. Командир, я здесь при нахмурился Дима, подняв забрало шлема. В последнее время дела обстоятся хуже и хуже. Несколько пограничных гарнизонов вообще законсервировали до лучших времен. А нас использовали как затычки, в основном для охоты на караваны местных контрабандистов. Но по ним хрен поймешь, контрабасы это или переодетые вояки, которые с тяжелой техникой прощупают границу. В то время много хороших ребят полегло. Из-за этого бардака большинство из нас армию покинуло. «Извини, Дим», — буркнул я. «Моему негодованию не было предела. А все почему? Да потому что я живу рядом. Тут-то я и понял, в какой заднице мы все находимся, и то, что раньше не придавал этому значению, считая своим косяком. Как только вернусь домой, сбегаю в десяток разломов, даже не делая перерывов на отдых. Я всегда лучше соображаю в битвах на истощение. Надо будет Тане дать задачу собрать мне полный пакет аналитики. Судя по тому, что я увидел, монгольское ханство, нашу хвалённую империю за серьезных противников не считает и медленно накапливает военную мощь. А сколько они тайных троп проложили, через которые постоянно идет контрабанда, даже не счесть. А ведь с этим надо бороться. И я уверен, что нужные люди давно уже назначены, но, вероятно, они плохо работают или к чертям продали свои души. Что мне делать, если на Иркутск попрет вся эта арава? Он, конечно, может и продержаться, а может и нет. А какой шанс, что те, кто сидит на самой верхушке, с радостью сдадут этот город как проблемный? Ведь столько разломов рядом, баба с возу, кобыли легче. Ладно, это я утрирую. Не будет такого. Империя никогда не отдаст свои земли, а только получает все новые и новые. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас что-то явно пошло не так. Не зря Галактионовы раньше вступали в схватки с монголами. Нужно больше информации собрать и как-то, выделив время, пройтись по ближайшим соседям с целью выяснить, кто чем живет и создать что-то вроде оборонительного союза. Подозреваю, что толку от имперских гарнизонов будет немного, Да и не зря прошлые императоры раздавали пограничные земли самым боевитым соратникам. Хотя предки покойного Борова тоже были нормальными ребятами, а вот его потомок здорово деградировал. «Ну что, летим домой?» — уточнил Москаленко, когда мы пересекли границу. «Да, и побыстрее». Связи с усадьбой все еще не было, и это меня сильно нервировало. Мы на всех парах летели к поместью, когда проснулся телефон... и я увидел что меня вызывает анна аня почему ты до сих пор молчала все в порядке я поймал себя на мысли что испытываю сильное облегчение услышав голос моей анюты да саша все в порядке со связью что то странное происходило виталик говорит что у доброхотовых глушилка на вертушке была это тот алмазный мудак верно держитесь я уже лечу да уже все саша что все охренел я на секунду все Четыре самолета и четыре вертолета были сбиты. еще семь были повреждены на земле. Оставшиеся улетели. А десант? Они высаживали десант? Высаживали, но с ним тоже справились. Кто справился? Бурбулис? И он тоже. А еще Кара и Один. Я даже красивую не упускала. Как ты говорил, оставила на случай, если они прорвутся в саму усадьбу. Ни хрена себе! Восхитился я. Что, прям всех положили? Да, доброхотовские остатки быстро свалили. «Наши гвардейцы взяли в подмолгу народ с Галактионовки и пошли мародёрничать». «Эй, женщина! Не мародерничать, а собирать трофеи!» «А есть разница!» — усмехнулась Анна. Шутит, значит, у нее хорошее настроение». «Большая разница!» «Какие еще новости?» «Не знаешь, у меня тут куча пропущенных от Андросова. Что он хотел?» «Так на них, похоже, вербистки напали. Всю усадьбу разрушили». «Что?» — снова заорал я. «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Я срочно лечу на помощь!» «Стой, стой, Саша!» «Что такое?» — спросил я. «Тут такое дело. Волк будет говорить, что это его инициатива, и он будет требовать, чтобы вся ответственность легла на его плечи. Но это было коллегиальное решение. Я тоже в этом принимала участие». «Коллегиальное решение чего?» — не понял я. «Отправить гвардию и буревестники на помощь Андрею Андросову». «Фу, ты, блин, напугала!» «Правильно сделали. Лечу на выручку». «Да стой, Саша, погоди!» «Что еще? спросил я под взглядом больших глаз Москаленко, который разводил руками, чтобы понять, куда ему лететь. А я тыкал то туда, то сюда в разные места на карте. Я жестом показал ему подождать еще немного. «Да там тоже совсем справились». «В смысле? Волк затащил». «Молодец, конечно, волчара. Но кто там был из нападающих? Раз они смогли разрушить целую усадьбу Андросовых. Гвардия у них тоже не пальцем деланная. Странно все это. «Да там волк не сам справился, ему помогли». «Кто помог?» «Снежная королева с Хельгой». «А, о. Ну да, они могут. То есть там тоже моя помощь уже не требуется?» «Нет, там все в порядке». «Блин, самое интересное пропустил», — разочарованно произнес я, а затем махнул Москаленко. «Лети в усадьбу, кренали. Мы везде опоздали». Москаленко удовлетворённо хмыкнул. и заложил крутой вираж в сторону Галактионовки. Еще какие какие-нибудь грустные новости?» Долгорукова звонила. «Попробую угадать. Голубой разлом они в Японии закрыли и вернулись обратно?» «Откуда ты знаешь?» — настороженно поинтересовалась Анна. «От верблюда!» — не выдержал я. «Да что за день такой! Все нормально воюют, а мне размяться не дают!» «То есть в том месте, откуда ты летишь, была всего лишь легкая прогулка?» «Ну...» — задумался я. Ты права, легкой прогулкой назвать это нельзя. Но силы у меня еще были. Возможно, у тебя есть силы для баньки? Петрович ее уже раскочегаривает, а Семеновна напила твоих пирогов любимых. С капустой? — уточнил я. С капустой. Не, на это у меня сил хватит. Все, до встречи. Я откинулся к ребятам. Сегодня гуляем. Ваш непосредственный командир с товарищами тоже нехило повоевал, насколько я понял. «Так что с Петровича баня, с Семёновной угощение, а с меня...» «С меня премия!» — махнул я рукой. «Ура! Ура! Ура!» — грянуло под сводами бывшего черного, а сейчас грязно-серого коршуна. «Нет, мои гвардейцы не дураки подраться, но у многих есть семьи. а От хорошей премии, да и от хорошей попойки, никто и никогда не отказывался». Трасса Петербург-Москва, 57 километров от столицы. Когда-то в силовое крыло имперской канцелярии мечтал попасть любой из одаренных империй. Кто так или иначе планировал связать свою жизнь со службой империи и императора в качестве силовика? Нельзя сказать, что за последнее время многое изменилось. Вот только ходили слухи, что сейчас для того, чтобы попасть в это элитное подразделение, мало быть сильным одаренным, преданным империи и императору. Нужно быть преданным непосредственно канцлеру. и в случае чего интересы Румянцева ставить выше. А дальше была откровенная ересь и слухи. Не может быть такого в одном из высших органов власти империи, ведь имперская канцелярия служит исключительно делу империи и императора. Так ведь? Происшествие на дирижабле сильно ударило не только по самооценке графа Алексея Антоновича Румянцева, но и по его людским резервам. Погибли наиболее преданные ему люди, что самое пикантное. преданные именно ему, а не дяде-канцлеру. Да, Румянцев-младший вел свою игру, насмотревшись у влиятельного дядюшки. Хорошо или плохо у него это получалось, сказать было сложно. Но раз он еще живой и все еще при власти, значит, пока был на шаг впереди. После происшествия с этим мерзким стариком-герцогом, а также после хорошего пинка от канцлера, Алексей Антонович занимался тем, что заново набирал ближний круг силового крыла. При этом сильно страдало качество, ведь он заранее ограничивал выбор среди тех, кто будет подчиняться лично ему. Шило в мешке не утаишь. Его репутация несколько подмокла за последнее время, и очередь из желающих поредела. Нет, можно было набрать крепких и перспективных одаренных из провинции, что прилетали в столицу со взором горящим и жаждой послужить империи. Со временем их можно потихоньку перевербовать для себя. Это мы уже проходили. Но в данный момент лишнего времени у него не было. Кто-то начал войну против урода, а Алексей, как никто другой, знал, что в случае прямого или косвенного наезда народ Румянцевых дядюшка не побрезгует использовать административный ресурс, в том числе свое силовое крыло. Также молодому графу не чужда была осторожность. Из тренировочной базы имперской канцелярии до своего дома его всегда сопровождал внушительный кортеж. Вот и сейчас он ехал в «Тигре» повышенной комфортности, а впереди и сзади с мигалками ехали еще четыре машины сопровождения. Румянцев был не в духе. Он все еще не набрал нужных и потенциально верных ему соратников, а время на полную комплектацию крыла, выделенное ему дядюшкой, подходило к концу. Кажется, ему придется пойти на компромисс. А Румянцев-младший не любил компромиссы, и это его имело. Он нажал кнопку, и между ним и водителем опустилось одностороннее непроницаемое стекло. Негоже даже его водителю знать, чем занимается его руководитель. После того, как он остался без лишних глаз, Алексей достал мензурку и высыпал на тыльную сторону ладони голубоватый порошок, смачно затянув его через левую ноздрю. Жизнь сразу заиграла яркими красками. Звездная пыль отработала, как всегда, на пять с плюсом. Разломная наркота, очень редкая и дорогая, позволить ее могли только обеспеченные люди, а не всякие нищеброды. Идиоты говорят, что она вызывает привыкание. Брехня. Если ты сильно одаренный, то ты можешь всегда легко справиться с пагубной привычкой. А Алексей считал себя очень сильным одаренным. Великий магистр, а ведь ему еще нет и 35 лет. Немного подумав, он потянулся к телефону и быстро начал скроллить фотографии, выбирая себе компанию на вечер. Вот эти близняшки были ничего. Он нажал кнопку, через секунду у него возникло подтверждение, что девушки выехали по указанному адресу. Настроение стало совсем прекрасным. Сегодня его ждет веселая ночь, ну а завтра... Завтра будет завтра. Он насыпал вторую дорожку и уже было поднес к носу, как впереди и позади синхронно раздалось два взрыва. Машина резко затормозила, и непристегнутого графа бросила вперед. Он впечатался в перегородку. Рефлексы даже в подгашенном состоянии его не подвели. Он успел нацепить доспех, поэтому почти не пострадал. Ожил наушник у него в ухе, и один за другим раздались доклады. «Внимание! Первая взорвана! Четвёртая взорвана!» Значит, все по классике. Подорваны первые ведущие и замыкающие автомобили. Вокруг раздался грохот заработавших тяжелых пулеметов. Командирский автомобиль Графа для увеличения комфорта был лишён пулемётов башни. А вот на машинах охраны они, конечно же, стояли. И прямо сейчас они начали поливать свинцом темную опушку леса, которая подступал прямо к дороге. — Ваше превосходительство! Что делать? — повернулся к нему водитель. — Валить отсюда! — Понял. Водитель дал по газам. Машина дёрнулась вперёд, обережая покореженного собрата и тут же содрогнулось от взрыва, завалившую тяжелый автомобиль на бок. Алексей все таки не был совсем дураком, и нынешнее место ему досталось, конечно же, по блату, но для этого ему пришлось соответствовать, иначе не помогли бы ему никакие родственные связи, и дядя его при себе не держал. Румянцев знал, как сражаться, и умел это делать. Все то, что сейчас проделали с его конвоем, он обычно делал с врагами канцлера. Судя по тому, что он видел сейчас, по машинам конвоя били на поражение. Это было или очень сильное обычное оружие, конечно же, с магическим боеприпасом, либо же работали сильные одаренные, потому что взрыва было всего два, и обе машины были уничтожены, а подбить «Тигра», идущего по щитами с одного выстрела, не каждый танк справится. Тем не менее, две машины пылали, а две все еще отстреливались. Также Алексей Антонович понял, что его машину... приложили не из того же оружия, иначе он уже попрощался бы с жизнью. Ну, либо выбирался сейчас с покореженным доспехом. Нет, его хотели только обездвижить, выбив правое переднее колесо и покорежив двигатели. Для такого удара требовалось еще большее мастерство и понимание, чем его только что долбанули. «Связь! Связь глушится!» Его телохранитель, сидящий рядом с водителем, попытался выбраться, откинув боковую дверь. которая сейчас в перевернутой машине больше напоминала верхний люк. Высунув голову, он что-то хотел крикнуть, но не успел, тут же рухнув обратно. Пробив артефактный шлем из прочнейшего сплава, лучший из имеющихся на новое в империи, после этого пробив духовный доспех телохранителя, являющегося крепким магистром глубоко в мозг, убив его обладателя на месте, вошел небольшой метательный нож из странного голубоватого металла, Вот только на рукоятке этого ножика было интересное клеймо. Крест со списанным в него черепом. «Инквизиторы!» — взвизгнул водитель, человек совсем не робкого десятка, также заприметив эмблему. «Заткнись, дурак!» — процедил Алексей. «Откуда им здесь быть? Последний сдох больше двадцати лет назад!» Но помимо его воли по спине Румянцева пробежал холодок. Ныне несуществующую имперскую службу специальных операций И ССО, иначе как инквизиторами не называли. Эта служба была создана по поручению и под личным контролем самого императора, не нынешнего, а его деда. Бойцов для этой службы специально отбирали с особой тщательностью, отдавая предпочтение сиротам, выросшим в интернатах. Хотя были там и наследники обычных родов с одним условием, безусловно, преданные императору. Ходили слухи, что некоторые бойцы подразделения были усилены способами несовместимыми для жизни обычного человека. Многие бесчеловечные эксперименты привели к гибели людей, но в погоне за абсолютным оружием эти эксперименты продолжались и некоторые из них прошли успешно. В добровольцах отбоя не было. Многие готовы были умереть ради империи и императора, а дядя считал их тупыми фанатиками. По роду службу румянцев знал, как минимум, об одном удачном эксперименте, так называемые «бесплотники», фактически призраки, люди, способные ходить сквозь стены и избегать ударов любого оружия, бойцы, справиться с которыми было достаточно сложно, даже группе сильных одаренных. Ходили слухи о людях, кто мог глушить любой дар, о бойцах, кто мог существовать и функционировать при температурах и условиях, смертельных для обычного человека. Алексеев это не верил. Уж очень фантастически это звучало. Чуть больше сотни лет просуществовала Инквизиция. Но в один прекрасный момент все бойцы спецподразделения были объявлены вне закона, обвинены в государственной измене, за считанные дни подвергнуты аресту и без суда и следствия казнены. Причины этого поступка императора оставались для Алексея Антоновича большой тайной. Его дядя наверняка знал больше, но даже он с ним не делился. Единственное, в чем был уверен молодой граф, что даже тех, кого они повязали в первую очередь, затем нашли и ликвидировали. Инквизиция превратилась в страшную сказку, которую пугали заставшие их в живых враги империи и императора, когда читали сказки на ночь своему подрастающему злодейскому поколению. Но этот символ, череп на кресте, как считалось сделанный ради забавы основателем службы, неким паладином, Никакой другой информации о том, кем был этот человек, не сохранилось. Явно намекал на то, что сведения Румянцева о полном уничтожении ССО, скажем мягко, совсем не совпадают с действительностью. Алексей потянулся к телефону, но увидел, что мобильная связь ожидаемо отключена. Рация тоже не выдавала никакой реакции. Похоже, где-то рядом работал мощный артефакт, подавляющий любые радиопереговоры. От двух мощных взрывов поблизости на воздух взлетели две оставшиеся машины конвоя. Быстро наружу! крикнул граф своему водителю, у которого прошел первый шок, но ужас в его глазах был заметен невооруженным взглядом. Алексей достал свой меч и приставил к его горлу. Иначе ты сдохнешь здесь! С этим аргументом трудно было поспорить, и водитель также полез наружу, сперва выставив туда короткий пистолет-пулемет, обстреляв невидимые цели, а потом попытался выбраться и сам. Глухой удар, и его ноги дернулись, а тело обмякло, застряв в люке. Румянцев выругался и потянул того за штаны. Водитель упал. В голове у него торчал точно такой же метательный нож. Граф крепко сжал в руке меч, не зная, что делать. Вдруг в бронированное дно машины деликатно постучали. «Тук-тук, кто в теремочке живет?» — послышался удивительно жизнерадостный для такой ситуации голос. «Вы понимаете, с кем мы связались?» — закричал Алексей. «Через минуту здесь будут все силы имперской канцелярии. Вас всех перестреляют, а кого захватят? Вы умрете долгой и мучительной смертью. Это я вам обещаю. Я — командир силового крыла, граф Румянцев». Со стороны раздался еще один смешок. «Палач, а ты не говорил, что он такой забавный? Мне вот уже так страшно, что я чуть не обоссался. Хорошо перед боем сходил обольщиться». Ты как, еще держишься? С трудом! Раздался другой голос, показавшийся румянцеву подозрительно знакомым. Снова стук. Румянцев, вылазь! С тобой ничего не случится. По крайней мере, некоторое время. И не надо заливать про подмогу. Я точно знаю, что никого ты не вызвал. И да, у тебя есть полминуты, иначе машина сейчас взорвется. Кто ты такой? спросил румянцев. Что вам надо? Твой старый знакомый, который мечтает побеседовать с тобой еще разок. И да, у тебя уже двадцать секунд. Девятнадцать, восемнадцать, пятнадцать. Голос монотонно продолжал отчет. Румянцев увидел, как край брони машины начинает наливаться вишневым цветом. У него на глазах начал плавиться суперпрочный металл, и отсек стал заполняться удушливым дымом. Второй голос издевательски добавил. «Это чтобы лучше стимулировать твою мозговую деятельность, уважаемый командир силового крыла!» «Девять, восемь, семь...» — продолжал считать второй. «Стойте! Я выхожу!» — закричал Румянцев, быстро прочитав все варианты. В любом случае, у него есть еще пара решений. Все-таки он был хорошим бойцом, и, оценив обстановку, возможно, он сможет вступить в прямое противостояние с этими неизвестными типами. Он открыл нижний люк, что сейчас был сбоку, и осторожно вышел наружу. Рядом с ним стояли две смутные тени. Одеты они были странно. Это не была технологическая броня спецназа или его разведывательно диверсионных штурмовых подразделений. Это не была полотняная броня ассасинов и диверсантов, рассчитанная на бесшумное тайное проникновение. Такое ощущение, что все их тело покрывало что-то вроде жидкости, которая являлась сама броней, и она жила своей жизнью. Он видел, как в свете отблесков горящего пламени перекатываются легкие волны. А еще из вооружения на них была только перевязь с метательными ножами, и у каждого по два коротких клинка, сейчас спрятанных в ножны. Чем же они взорвали тигры? В горящих автомобилей он увидел еще три похожие тени, которые что-то собирали спавших бойцов, судя по всему, свои уникальные ножички. Больше он никого не видел, и его рука сжала рукоятку родового меча. Волна прошлась по лицу одного из врагов. Эта жидкость как будто схлынула вниз, открыв лицо под ним. Пальцы непроизвольно разжались, когда он увидел герцога Хрулёва и его странно помолодевшее лицо. Глаза смотрели хоть и иронично, но не предвещали ничего хорошего. «Хрулёв!» «За нападение на командира силового крыла тайной канцелярии вы и весь ваш род будете уничтожены!» «Палач, я беру свои слова обратно!» — раздалось со стороны второго человека, который все еще не открывал свое лицо. «Он незабавный, он тупой!» Крулёв улыбнулся. «Да я вроде и так говорил. Вяжи его, сарацин, и пора валить отсюда. Мы и так здесь неплохо наследили». Румянцев прижался спиной к машине и уже хотел достать меч, как вдруг у него внезапно куда-то ушли все силы. Он почувствовал себя маленьким и беспомощным, как будто вернулся в далекое детство, когда его мог обидеть любой простолюдин. А потом тот человек, которого Рулев называл сарацином, с коротким смешком провел обычный правый прямой, и сознание командира силового крыла имперской канцелярии просто выключилось. Его вырубил обычный удар кулаком.